Глава 18 Несколько дней меня мочили страхи о необходимости возвращаться на работу, поэтому я продолжала болеть никому неизвестной болезнью. Организацию презентации боссу пришлось переложить на другие плечи. Просьба мистера МакДугла окончательно дала понять, мы можем быть только коллегами и рассчитывать мне не на что. Знаю, поцелуй был не единственный, фраза директора продолжала вертеться в голове. Значит, Себастьян всё помнил, но не хотел меня унижать, а я своей навязчивостью не оставила ему выбора. В кого я превратилась? Ещё пару месяцев назад моё второе имя было Мышка, а теперь вовсю флиртую с начальником, увешая ему на шею. При воспоминаниях о последнем поцелуе я непроизвольно закатила глаза, ненавидя себя за опрометчивость поступков. Я не нужна такому мужчине, как мистер Макдугл. Может, пора перестать предаваться мечтам и разглядеть более доступный вариант. Зак, ты свободен в пятницу? Ласка обратилась к пожарному, тут же набрав его номер. Милли, разве мы не решили, что лучше остаться друзьями? послышалось весьма уместное замечание. Да, но я хочу пригласить тебя по-дружески. Нашлась быстро, как можно с лукавить. Куда? На презентацию книги ответила, не подумав, будет ли вообще интересно заку такое мероприятие. Тебе повезло, что у меня совсем нет планов, отозвался пожарный. Самолюбие не было ранено ещё одним отказом от мужского пола, поэтому вернулась на работу в приподнятом настроении. Все вокруг носились подготовкой к презентации, позволив мне вернуться в привычный образ невидимки и спокойно поработать над заброшенными детскими книжками. Милли, жду тебя завтра, бросил мистер Макдугал, уходя домой вечером. Я приду не одна, зачем-то сказала в ответ, хотя было бы логичней поблагодарить начальника за разрешение прийти на вечеринку от организации, которая отлынивала. Себастьян просто кивнул, а затем зашёл в лифт, оставляя за собой шлейф любимого аромата. "Я думала, мы пойдём вместе", растерянно проговорила Гвен, случайно услышав мой глупый ответ боссу. Так и будет, соберёмся у тебя, а потом такси нас отвезёт и немного подёргается рядом, как можно более беззаботно заверила подругу. Мой план почти удовлетворил Гвэн. Уже днём пятницы мы пребывали в её квартирке, примеряя наряды и проицируя к ним мейкап. Мне пришлось притащить с Лертауна огромное количество пакетов с одеждой, потому что наши с Гвэн комплектации тела немного отличались. Идеально, воскликнула подруга, увидев меня в пунцовом бархатном платье. Ты думаешь, я смогу его заворожить, спросила, крутясь у зеркала. Кого? Зака или мистера Макдугла? усмехнулась Гвен, понимая, о ком на самом деле всё же идёт речь. Я не ответила, потому что впервые за 2 дня вновь предалась сдержимости. Всё, что я делала и продолжаю делать, связано с недостижимым мужчиной. Сегодня он наверняка приведёт ту белобрысую особу, а я останусь никому не нужной тенью. Милли, прекрати грустить. У тебя хотя бы есть Кавалер на сегодня. Попыталась подбодрить Гвен, уже чувствую, как уходит атмосфера веселья от сборов. Ты никогда не говорила, что хочешь с кем-то встречаться. Удивилась я, не припоминая о забыченность подруги мужчинами. Просто раньше я считала себя жирным хот-догом, недостойным любви. Ты единственная, кто поверил в меня. Речь Гвен едва ли не заставила прослезиться. Я очень много значила для этого человека, даже будучи невидимой для остального общества. "Мы обязательно найдём тебе сегодня парня", пообещала подруге вновь зарядившись настроем. В арсенале Толстушки имелось только два красивых платья. Одно она держала на случай, когда похудеет, а второе надевала настолько часто, что уже успело повредить крой и посадить невыводимые пятна. Мы можем быстренько сшить что-то из моих вещей, озвучила я безумную идею, возникшую в голове. Но тогда часть одежды будет испорчена. Ничего страшного, я всё равно хотела сменить гардероб, соврала я во благо лишь бы Гвен не отказалась идти на презентацию. Мы кое-как смастерили из одного платья юбку, а из другого верхнюю часть образа. Всё трещит по швам, жаловалась Гвен, чувствуя дискомфорт в области плеч. Придётся тебе сегодня ничего не есть, пошутила я, не зная, каким горем эта шутка отзовётся в сердце любительницы угощений. Пришлось даже пообещать остаться после презентации у неё и заказать огромную пиццу. К указанному времени мы были готовы. Даже заг, поджидая у машины, обомлел при первом взгляде на нас. Мужчина, как настоящий джентльмен, осыпал комплиментами, а затем отвёз в ресторан. Внутреннее убранство ресторана специально оформили в стиле бохо, чтобы создать шаманскую атмосферу. Героя вечеринки я не сразу узнала. Отшельника причесали и впихнули в костюм. Он стал больше похож на бизнесмена, чем на лесника, балующегося наркотическими супчиками. Шаман решил не упускать возможности и заодно вместе с книгой презентовал свои ароматические свечи. На них спрос оказался даже больше, чем на мемуары. Если шамана в толпе и я заметила не сразу, то Себастьяна моментально. Он сверкал как бриллиант в своём тёмно-фиолетовом костюме тройки. Выглядел очень эффектно. Хотя, думаю, мой влюбленный радар в секунду распознал бы его даже в толстовке с накинутым капюшоном. Мистер МакДугал тоже заметил нас и, видимо, попросив прощения у собеседников, направился в нашу сторону. Я резко взяла Зака под руку, царапнув руку, из-за чего мужчина пискнул. «Прости», — извинилась я. Выразить недовольство кавалер не успел, его отвлек мой директор. «Добрый вечер». Милли, Гвен поздоровался с Себастьяном и остановил внимание на Заке. "Зак", подсказала я, хотя была уверена, что уже называла директору имя. "Может, это своеобразная игра?" "Здравствуйте, мистер Макдугл. Вечеринка прекрасная, тут так красиво", взволнованно проговорила Гвен, она как я впервые была приглашена на светское мероприятие. "Уверен, если бы организация занималась Милли, как и планировалось, было бы ещё лучше", Себастьян лукаво вздёрнул бровями, посмотрев на меня. Болезнь подкралась незаметно, притворно вздохнула я. «Ты болела? Как сейчас себя чувствуешь?» Не к месту выразил Зак свою беспокойность. «Просто-просту, да сейчас все хорошо». Директор продолжал смотреть на меня лисьим взглядом, словно надеясь на признание, что все придумала. Я сдаваться не собиралась и состроила уверенную гримасу не хуже его. «Мне нужно поприветствовать других гостей, приятного вам вечера». Приласкал наши ушки сладко-бархатным голосом Себастьян. Как только мистер Макдугал удалился, я сразу отпрянула от Зака. Эти непроизвольные рефлексы работали сами собой. Мне было стыдно, но контролировать их не удавалось. Пожарный, кажется, догадался, что его снова используют, чтобы вызвать ревность другого, но говорить ничего не стал, а пошёл за напитками. "Ну как? Готова отправиться на поиски парня?" обратилась я к Гвен. Не думаю, что смогу сделать это вот так сразу, замялась подруга, но во мне загорелся азарт завести девушку с кем-нибудь. Если уж моё личное счастье не складывается, пусть хоть у Гвен получится. Смотри, с каким красавчиком стоит Рон, нужно поздороваться. И я потащила Гвен к коллеге, забыв о прежних обидах. Подойдя поближе, узнала в собеседнике Рона его соседа Айзика. Он был тем ещё мудаком, но именно такой гвэн и нужен, чтобы встряхнуться и подготовиться к настоящей любви. Привет, как вечеринка начала я разговор. По выражению лица Рона было заметно, что он удивлён и ждёт подвоха. Тоска, поморщился Айзик. Старый педик тронулся умом, накатал об этом книгу, и это ещё кто-то спонсирует. Мир сошёл с ума. Книгу его ещё не читала, а вот свечи мне понравились, признал Сорон. Тоже наметил в педике, подразнил его приятель. Вести светские разговоры никто из нас не умел. Это высшее общество привыкло трепаться без причины, только делая вид, что им есть о чём поговорить. Люди же из простого сословия церемониацы не любили. Нам нужно всё чётко и по делу. Поэтому я взяла быка за рога. Айзик это Гвен, Гвен это Айзик, познакомила я, ребят. Приятно познакомиться, прошептала подруга. Айзик кивнул для вежливости. Рон, мне нужно тебя кое с кем познакомить, воскликнула я и взяла парня под руку, чтобы увести, оставив потенциальную пару наедине. Я вела Рона через толпу, стараясь придумать, с кем же его познакомить в обществе, где я никого не знаю. Хотя один такой человек имелся, и я привела бывшего любовника к нынешнему кавалеру. Рон, Зак, познакомьтесь друг с другом, представила я парней. Они недоумённо посмотрели на меня, не понимая, зачем им это знакомство. Заг пожарный сообщил я, но дело это не улучшило. Вы вместе работаете. Всё же попытался поддержать разговор Заг. "Да", ответил Рон, и мы несколько секунд покачивались в тишине в поисках темы для разговора. "Принесу нам выпить", нашла я повод улизнуть. Издалека я наблюдала за Айзиком и Гвен. Они не выглядели воркующими, но продолжали беседовать. Значит, шанс есть. Я бы и сама переспала с таким красавчиком, как Айзек, если бы не была влюблена в еще более неотразимого мужчину. Черт, выругалась я, не заметив, как перепила шампанского, и жидкость потекла по руке. «Будь аккуратней», — услышала голос, от которого сходила с ума. Себастьян достал из нагрудного кармана шелковый носовой платок и протянул мне. Стилем и аристократизмом был пропитан каждый миллиметр его существа. Благодарю, сказала я, тоже примерив на себя образ леди. Свести бывшего и нынешнего парня вместе очень интересно, усмехнулся директор, поглядывая в сторону оставленных мной мужчин. Они не разговаривали, но зачем-то продолжали стоять вместе, будто я их пригвоздила. А вас разве это должно волновать? сразу пресекла я подшучивание мистера Макдугла. Где ваша спутница? Немного задерживается, спокойно ответил мужчина, не тронутый моим выпадом. Пробежав по мне оценивающим взглядом, он добавил: "Чудесно выглядишь". Приберегите комплименты для своей девушки. Я не собиралась поддерживать непозволительный флирт, Рас уж Бос расставил границы. Ты злишься на меня? Нет, но в контексте рабочих отношений такие разговоры неуместны, дерзко ответила, впечатлённая своей смелостью. Даже показалось, что говорила не я, а слова взяла вдруг пробудившаяся Амалия. Мне нужно идти. Желаю приятного вечера, повторила я недавние слова Себастьяна. Не успела я дойти до кавалеров, как была подтянута неведомой силой в сторону. Оказалась это Кемберли. Она была одета в вечернее платье, которое смотрелось контрастно с перекинутым через шею бинтом, чтобы держать перемутанную руку на весу. «Кимберли, тебя выписали?» – спросила я. «Ну, конечно, ее выписали. Мистер МакДугал не стал бы проводить презентацию без редактора отдела». «Задумала ферзевый гамбит, серая мышь», – прошепила Кимберли. «Я не поняла, что она имела в виду, и это связано с шахматами? О чем ты говоришь?» «По твоей вине я оказалась в больнице, а ты в это время решила занять мое место?» – продолжала наступать коллега. «Если ты о презентации, то даже и не я ее организовывала», – попыталась оправдаться я. Я знаю, что у тебя на уме маленькая мерзавка. А около нас появился Рон, видимо, переживающий за свою секретную девушку, а затем и Айзик с Гвен. Наша перепалка не носила громкий характер, но не осталась без внимания некоторых гостей. Что у вас происходит, спросил Рон. А это кто у нас, проигнорировав вопрос рыжеволосого бедолаги Кимберли, переключила внимание на Айзика? «Меня зовут Айзек», — уголок рта парня приподнялся. Любому мужчине был бы приятен интерес такой эффектной девушке, как Кимберли. «Потанцуем», — предложила коллега Айзеку, и он не собирался отказывать. Брошенная троица в лице меня, Гвен и Рона осталась на месте. И Зак куда-то потерялся. Скорее всего, закончилось терпение, и он уехал домой. «Не хотите потанцевать?» — спросила я ребят. «Нет», — хором ответили двое. Мне стало жаль Гвен. В ней зародилась надежда, и Айзик отобрал её в этот же вечер. Мог бы из приличия не оставлять девушку так резко, продемонстрировав, что предпочитает общество другой. Я была зла на парня, поэтому, когда они с Роном вышли покурить, пошла следом. Ты некрасиво поступил с Гвен, осудила я Айзика. Прошу прощения, усмехнулся бармен. Может, это тебе не стоило навязывать мне толстуху. Как тебе не стыдно так говорить, возмутилась я. С какого чёрта должно быть стыдно за правду, парировал Айзик. Тем более после такой тухлой вечеринки мне необходимо доза есть целеущего секса. И ты ничего ему не скажешь, набросилась Яна Рона. Возмущённая до предела, Яна намеревалась вернуться в зал, чтобы приободрить Гвен. Только вот встретила её раньше, чем планировала. Девушка стояла за дверью и, судя по слезам, слышала всё, что сказал Айзик. Гвен, он просто мудак, попыталась утешить подругу. Он предпочёл кольку, лишь бы не быть стал стухой, плакала девушка от обиды. Мы найдём тебе другого парня, пообещала я. Не хочу я никаких парней, они приносят только боль. Аргументов против найти я не смогла. Сама, существующая с разбитым сердцем внутри,